Второе. Балет автопогрузчиков и грузовых тележек. Тяжелый запах сгоревшего картона, хореографические па контейнеров на колесах и элеваторов. Мы оказались на первом этаже, в зоне, где сложные механизмы осуществляли разгрузку и перемещали тяжести на бетонную платформу. Карадек постучал в окно конторки, расположенной у входа, откуда осуществлялось руководство процессом. «Полиция!» — крикнул он, размахивая своим удостоверением. «Черт! Как же вы меня напугали! Не прошло и пяти минут, как я вам позвонил!» — воскликнул коротышка, расположившись внутри кабинки за металлическим столом. Марк повернулся ко мне с выражением полного недоумения на лице, но его взгляд говорил «не вмешивайся». Я сам разберусь. Патрик Эйяш, представился работник, выходя на навстречу. Я тут управляющий. Эйяш, крепкий приземистый мужичок с квадратным лицом в ориоре курчавых волос и веселым взглядом, говорил с чудовищным алжирским акцентом. Его расстегнутая на груди пижонистая рубаха позволяла заметить массивную золотую цепь на шее. Если б я решил сделать его героем своей книги, ему досталась бы роль комического персонажа. Я молчал, предоставив Марку возможность взять ситуацию под контроль. Рассказывайте, что тут у вас произошло. Эйш жестом пригласил нас следовать за ним. По узкому проходу, предназначенному для служебного пользования, мы подошли к платформе, где батареи выстроились кабинки грузовых лифтов. Когда дверь одной из них открылась, Эй пропустил нас вперед, зашел сам и нажал на последний этаж. В кабинке он разговорился. Я такого раньше никогда не видел. Пока мы поднимались, я успел заметить на этажах бесконечные ряды деревянных боксов, заполненных оплобированными контейнерами. «Сперва нас насторожил жуткий шум», — продолжал он. Показалось, что над головой проходит автострада, и там столкнулись десятки машин. Такой стоял грохот и скрежет железа. Лифт остановился на площадке с кафельным полом. «Здесь этаж самообслуживания», — пояснила Эйеш, ведя нас за собой. «Клиенты сами выбирают бокс размером с большой гараж и могут хранить здесь, что хотят. У них есть доступ сюда в любое время». Управляющий говорил быстро и также быстро семенил короткими ножками по пластиковому полу. Нам с трудом удавалось за ним поспевать. Коридор, поворот, следующий коридор. Все похожи один на другой, как две капли воды. Тоскливая череда одинаковых боксов. «Это здесь», — заявил он, резко остановившись, указывая на один из них с изуродованной дверью, Вскрытый, как консервная банка Помещение охранял седовласый негр Белая рубашка поло Куртка цвета хаки Бейсбольная кепка с козырьком Его зовут Пап Представил нам охранника Эйеш Я отодвинул Карадека в сторону И подошел поближе, чтобы взглянуть на причиненный ущерб Вид был ужасный От железной двери почти ничего не осталось. Обе тяжеленные створки висели на петлях, ганонизированная сталь смята и изодрана в клочья, как лист бумаги. Даже двойной засов не спас от лобовой атаки. Его вырвали с корнем, а звенья, разорванной пополам железной цепи, валялись на полу. Кто это так постарался? Танк, что ли? Хорошо сказано. «Так все и было», — воскликнул пап. Огромный внедорожник протаранил складские ворота на въезде, поднялся сюда по пандусу и стал бить в двери бокса, пока тени развалились. Прямо как бронемашина. «Видеокамеры все зафиксировали», — заверил Эйеш. «Я покажу вам запись». Я перешагнул через груду искореженного металла, вошел в бокс, и оказался на площадке в 20 квадратных метров в ярком свете лампы без абажура. У задней стены, от пола до потолка, металлический стеллаж из сварных опор. Пусто, за исключением двух баллончиков на полу. Один черный, другой белого цвета, похожие на термосы, которым вместо отвинчивающейся крышки приделан аэрозольный распылитель. Металлический корпус обкручен веревкой, пластмассовая крышка, примотанная изоляционной лентой, недавно вскрыта. Кого-то здесь насильно держали в заперти. Возможно, это была Анна. «Ты чувствуешь запах?» Спросил меня Марк. Я кивнул. С самого начала, как только вошел в бокс, я обратил внимание на эти вонючие испарения, заполняющие помещение. Их природу было трудно определить — смесь жареного кофе и мокрой после дождя земли. Марк присел на корточки, чтобы поближе рассмотреть аэрозольные баллончики. «Ты знаешь, что это?» «Позволь тебе представить — Ebony and Ivory», — озабоченно ответил он. «Черное и белое», — как название песни Пола Маккартни — Из Уандера, Вот именно. Это кустарная смесь на основе синтетического вещества, которое применяют в больницах. Эта жидкость способна полностью смыть следы ДНК, оставшиеся на месте преступления. Очевидно, работали профессионалы. Нужная вещь для невидимки. А зачем два флакона? Он показал на черный баллончик. Это сверхмощный детергент, способный уничтожить 80% ДНК. Потом перевел указательный палец на белый флакон, а этот способен модифицировать структуру оставшейся части. Короче говоря, перед тобой уникальный препарат, благодаря которому весь научный корпус полиции всех стран может смело подавать в отставку. Я вышел из бокса и направился к Эйешу. Кто снимал этот бокс? Смуглый управляющий развел руками. Никто. Он уже восемь месяцев стоял пустой. К нам присоединился Карадек. Что еще вы нашли в гараже? Ничего, поспешно ответил пап. Полицейский глубоко вздохнул и медленно выпустил воздух из легких. Не торопясь. Со спокойным видом он подошел к Патрику Эйешу и открыл было рот, будто собираясь сказать ему что-нибудь угрожающее, но вместо этого вроде бы дружески положил руку ему на плечо, а потом неожиданно, за пару секунд, его пальцы оказались на шее смуглого коротышки. Одной рукой сжимая его шею, он надавил большим пальцем на горло так, что управляющий стал задыхаться, не имея возможности освободиться из стальных клещей. Я застыл на месте, потрясенный столь внезапной жестокостью. Видимо, Карадек хотел взять его на пушку. Хотя мне казалось, что охранники говорят чистую правду. По крайней мере, я так думал до тех пор, пока Эй не поднял руки вверх, прося пощады. Марк ослабил хватку, чтобы дать управляющему возможность говорить, Но руку с его шеи не убрал. Тот, не до конца опомнившись от шока, но с пафосом, чтобы сохранить лицо, прохрипел: «Клянусь, там больше ничего не было, кроме еще двух предметов. И я их сохранил у себя в кабинете».